Сцена третья. Босурское поле. Входят король и Ричард, вооруженный, герцог Норфолк, граф Серри и другие. Насчет герцога Норфолка вы уже более или менее в курсе. Граф Серри — это на самом деле лорд Суррей, Серри — написание в переводе Анны Радловой. Он является сыном Джона Норфолка. Ричард собран, сосредоточен, готов к бою и к большим потерям. Попутно замечает, что лорд Суррей что-то не в настроении. Велит разбить шатры, заявляет, что будет здесь ночевать, спрашивает, есть ли сведения о численности сил противника. «Не больше шести-семи тысяч», — докладывает Норфолк. «Значит, у нас в три раза больше», — удовлетворенно констатирует король. К тому же мы будем биться за правое дело. С нами имя короля. Давайте возьмем спецов, осмотрим местности и сделаем распоряжение. Отбросим же медлительность и лень. Нас, господа, ждет завтра трудный день. Они уходят. Но вместо них на то же поле выходят Ричмонд, сэр Уильям Брэндон, Оксфорд и другие военачальники. Солдаты ставят шатер Ричмонда. Генрих Тюдор... Граф Ричмонд просит принести перо и бумагу. Он будет чертить план сражения и определять место каждого военачальника. Рисует схему и каждому указывает его позицию в плане местности. «Бленд, сходите к графу Пембреку и попросите его прийти ко мне в шатер в два часа утра. Да, и еще, вы не знаете, где стоит лорд Стэнли со своим полком?» Если я не перепутал знамёна, то его полк стоит на полмили южнее основных войск короля, отвечает Блент. Найдите возможность передать ему письмо, только будьте осторожны, просит Генрих. Не беспокойтесь, всё сделаю. Отдыхайте, милорд. Блент уходит исполнять поручение, а Генрих Тюдор уводит полководцев в свой шатёр поговорить о завтрашнем сражении. То есть у нас на сцене на одном и том же Босвортском поле стоят два шатра. Один короля Ричарда III, второй претендента Генриха Тюдора. Теперь действие перемещается к королевскому шатру, к которому подходят король Ричард, Норфолк, Рэдклиф, Кетсби и другие. Какой час? Интересуется Ричард. Уже 9, пора ужинать, отзывается верный Кетсби. Ужинать не буду. Неси бумагу и чернила. Мой шлем исправили, оружие принесли. Всё сделано, государь. Ричард отправляет герцога Норфолка подобрать надёжных часовых и велит ему встать с жаворонками, то есть очень рано. Норфолк уходит. Кэтсби, пошли человека к Стенли, пусть передаст ему, чтобы он свои войска привёл до восхода солнца, иначе его сыну Георгу не сносить головы. Кэтсби тоже уходит. Ричард отдаёт приказание одному из слуг — налить вина, подать ночник, к завтрашнему бою оседлать белого коня, проверить копья. После чего обращается к Рэдклиффу. «Грустного Нортамберленда видел?» «Видел», — отзывается Рэдклифф. «Они вместе с Томасом Сурием обходят войска, разговаривают с солдатами, стараются их подбодрить». «Что-то назревает». то граф Сура и не в настроении, то нарт Темберленд грустный, а теперь они вместе что-то обсуждают. Не должны военначальники грустить накануне решающего боя. Они могут быть радостными или злыми, спокойными или встревоженными, но уж никак не грустными. Оказывается и сам король жалуется на отсутствие веселья, духа и бодрости. Ах, ник добро это всё. Дай мне стакан вина и иди, говорит Ричард. За одной страже там мою проверь. На рассвете приходи, поможешь мне надеть доспехи. Рэдклиф и другие слуги уходят. Действус снова перемещается в шатёр Генриха Тюдора. Там присутствуют сам граф Ричмонд, Стенли, лорды и слуги. Ричмонд и Стенли радостно встречаются. Стенли желает пасынку победы. Как там моя мать? спрашивает Генрих. Я принес тебе ее благословение, она молится за твою победу. Буду краток, скоро рассветет, мне нужно возвращаться. Я приду к тебе на помощь, как только смогу, Генрих. Пока мой сын у Ричарда я не имею права рисковать, ты уж прости. Если я открыто перейду на твою сторону, твоего брата Георга казнят прямо на моих глазах. Но даю слово, я найду возможность тебе помочь». Всё, мой дорогой, на нежности нет времени, мне нужно бежать. Удачи тебе. Генрих относится к позиции отчима с пониманием и без претензий, называет его мой отчим благородный, велит лордом проводить Стенли, то есть выказывает уважение. На душе беспокойно, но надо попытаться поспать хоть немножко, говорит он. Завтра нужна будет свежая голова. Спокойной ночи, господа. Все уходят, оставив Генриха в одиночестве. Тюдор произносит короткий монолог, в котором просит Господа о победе в битве, после чего засыпает. И вдруг начинают являться духи. Много всяких, по очереди. И каждый из них обращается с разными пожеланиями и к Ричарду Третьему, и к Генриху Тюдору. Первым является дух принца Эдуарда Вестминстерского, сына Генриха VI. Королю Ричарду дух принца желает, само собой, страшной гибели и в отместку за собственную смерть. «Отчайся и умри!» Претенденту же добрый дух обещает, что души убитых принцев будут стоять за него горой и советует сохранять веселость. За ним следует дух Генриха VI. Потом дух Джорджа Кларнса, потом духи Риверса, Грея и Вогина, потом дух Гассингса, потом духи двух маленьких принцев. Они слабые компании жертв всего-то одного Ричарда Глостера, правда? Все эти духи говорят одно и то же: Ричарду отчась и умри, Генриху будь счастлив и живи. Затем настаёт очередь невинно убиенной леди Анны, которая мужу желает воронить меч отчаяться и умереть, а Тюдору сообщает, что будет молиться за его победу. И последним является дух герцога Бекингема. Я был первым, кто помогал тебе взойти на трон, и последним, кого ты казнил. Лишившись сил в отчаянии умри, говорит он королю. И произносит, обращаясь к Генриху Я умер, не поспев тебе помочь. Будь духом бодр и смел, да сгинет ночь. И ангелы, и бог с тобой в бою. А Ричард перед бездной на краю. Ричард третий просыпается в холодном поту. В первый момент не может отличить сон от яви, кричит, требует сменить коня и перевязать раны. Потом постепенно приходит в чувство и произносит душераздирающий монолог о трудностях самоидентификации. То ли любить себя за все те блага, которые он сам себе добыл, то ли ненавидеть, то ли он подлец, то ли нет. А совести моей сто языков все разные рассказывают сказки, жалуется король. Отчаянье, никто меня не любит, никто, когда умру, не пожалеет. Как им жалеть, когда в самом себе к себе я жалости не нахожу? Души всех, кого я убил, пришли сюда, чтобы призвать возмездие на мою голову. Его горестные размышления прерывает Ретклиф. Петухи дважды пропели, пора вставать, воины уже вооружились. Мне приснился страшный сон, говорит Ричард. Как ты думаешь, друзья нас не кинут? Конечно, нет, уверенно отвечает рыцарь. Что-то мне страшно. Не будь судырь, всё будет в порядке. Вот же чёрт. Этот кошмарный сон нагнал на меня страху больше, чем Ричмонд со своими жалкими войсками. Пойдём, послушаем, что люди говорят. Не собирается ли кто-нибудь слиться? Они уходят. Действие перемещается в шатёр Генриха Тюдора. Генрих просыпается, в его шатёр входят лорды. Тюдор, в отличие от своего противника, спал сладко и крепко. Во сне к нему приходили души людей, убитых Ричардом, и говорили всякое приятное. Он даже проспал от удовольствия и приносит извинения лордам за то, что ещё не встал. Услышав о пришедших, что уже 4 часа утра, решительно заявляет: "Пора в бой!" Выходит к войскам и произносит воодушевляющую речь. Мол, бог и право на нашей стороне. Ричард — кровавый тиран и убийца, не разбиравший средств ведущих к цели. Если убьете тирана, бог вас сохранит, а родная страна воздаст вам в старицей за ваши подвиги. Вперед! Заканчивает речь мотивирующими лозунгами и уходит. На сцене появляются король Ричард, Редклифф, Свита и войска. Ричард и его верный рыцарь обсуждают воинскую репутацию Генриха Тюдора. Нортамберленд, например, считает, что граф Ричмонд не умеет воевать, и Сурей с такой оценкой полностью согласен. Оба приходят к выводу, что это очень хорошо, и им на руку. Ричард удивляется, что солнце до сих пор не появилось, и кругом царит темнота, хотя по книге уж час тому назад оно взошло. Ричард немного нервничает из-за этого, но успокаивает себя тем, что это, конечно, плохо для его армии, но точно так же плохо и для войск Тюдора. Входит Норфолк и сообщает, что враги уже в поле, пора браться за оружие. Ричард отдаёт последние указания, как разворачивать фронт, кому где стоять и что делать. Требует, чтобы Стэнли привёл свои полки. Норфолк одобряет предложенную тактику боя и показывает королю записку, которую только что нашёл в своём шатре. Джек Норфолк, ты дерзок, но всё равно. Хозяин твой Дикан уж продан давно. Джек в уменьшительно-отымени Джон. Дикан Дик, а ты мне Ричард. То есть тон записки довольно-таки фамильярный, если учесть, что речь в ней идёт о короле и герцоге. Но король не хочет верить, что его предали, продали. Он убеждён, что записка обычная провокация, направленная на то, чтобы посеять смятение и неверье в собственные силы. Придумана врагами эта штука, говорит Ричард. Да не smутят пустые сны ваш дух, ведь совесть слово, созданное трусом, чтоб сильных напугать и остер речь. Кулак нам, совесть и закон нам, меч. Знакомые слова, неправда ли? Мы уже нечто подобное слышали из уст наёмного убийцы, посланного убивать Джорджа Кларенса. Ну, Ричард ведь полководец, по Симон тоже должен произнести напутственную речь своим воинам. Эту речь Шекспир под завязку набил милосердатными терминами, которыми король награждает своих противников: стада плутов, беглецов, бродяг. Бретонская сволочь, жалкая гниль, французские крысы, голодные попрошайки, бретонские выродки. Генрих же Тюдор, жалкий нахлебник и молокосос. В общем, Шекспир разошелся во всю мощь, стараясь подчеркнуть разницу между воодушевляющей речью Генриха о прекрасном и высоком и плащедной бранью низкого душою короля Ричарда. Входит гонец и сообщает, что лорд Стэнли отказывается вести полки на поле боя. «Ах так?» — ревет Ричард. «Отрубите голову его сыну Георгу. Немедленно!» «Не время», — останавливает его Норфолк. «Враги уже перешли болото. Нужно действовать. Казнить Георга вы успеете и после боя. Никуда он не денется». И то правда. Ричард уходит.